Вот полночную порой Свет разлился над горой Будто полдни наступают Жары птицы налетают Стали бегать и кричать И пшено с вином клевать Наш Иван от них закрытый Смотрит птицы из под корыта И толкует сам собой Разводя вот так рукой Фу ты, дьявольская сила, Эх, их дрянь привалила, Чай их тут с десятков пять, Кабы всех переймать, То-то было бы поживы, Нечем молвить, Страх красивый, Бошки красные у всех, А хвосты-то сущий смех, Чай таких у куриц нету, А уж сколько, парень, свету, Словно батюшки на печь! И, скончав такую речь, Сам собою под лазейкой Наш Иван ужом да змейкой Копшену с вином подполз, Хвать одну из птиц за хвост. Ой, коночек, горбуночек, прибегай скорее, дружочек. Я птиц-то поймал! Так Иван дурак кричал. Горбунок-то сейчас явился. Ай, хозяин отличился!» — говорит ему конёк. Ну, скорее её в мешок и завязывай уже, А мешок привесь на шею. Надо нам в обратный путь. Нет! Дай птиц-то мне погнуть. Говорит Иван, смотри-ка, ишь, надселись от крика, Не схвативши свой мешок, хлещет вдоль поперек, Ярким пламенем сверкая, встрепенула вся стая, Кругом огненным свелась, и за тучи понеслась. Птицы в тучах потерялись. Наши путники сбирались, уложили царский клад, И вернулись назад... в столицу. «Что?» «Достал ли ты птицу. Царь Ивану говорит, а сам на спальника глядит. А уж тот, небось, от скуки искусал себе все руки. «Разумеется, достал, наш Иван царю сказал. Где же она? Постой немножко. Прикажи сперва окошко в почивальне затворить, знаешь, чтоб темень сотворить. Тут дворяна прибегали и окошко затворяли. Вот Иван мешок на стол. «Ну-ка!» Бабушка, пошел, свет такой тут вдруг разлился, Что весь двор рукой закрылся. Царь кричит на весь базар, Ах ти, батюшки, пожар! И решеточных взывай-то, заливай-то, заливай-то! Это, слышь, ты, не пожар, Это свет от птицы жар, Молвил ловчий, сам со смеху надрываяся. потеху я привез тебе, осударь, Говорит Ивану царь, вот, люблю дружка Ванюшу, взвеселил мою ты душу, И для радости такой, будь ты царской стременной, это видео. Хитрый спальник, прежний конюших начальник, говорит себе под нос, нет, постой, молокосос, Не всегда ж тебе случится, так канальски отлетится, я ж тебя снова подведу. Мил дружочек под беду.